Агрессивное поведение на дороге. Вместо того, чтобы выскакивать из машины и с кулаками набрасываться на неумеху водителя, едущего перед вами, вставьте в свой стереопроигрыватель диск с одним из перечисленных ниже романов. Одни из них, сердитые и бодрящие, дадут выход вашему адреналину. Другие, сдержанные и неторопливые, настроят на спокойное размышление. Десятка лучших аудиокниг для тех, кто склонен к агрессивному поведению на дороге. Артур Кларк. 2001. Космическая одиссея. Читает Татьяна Телегина. Джозеф Конрад. Сердце тьмы. Читает Алексей Казаков. Джек Керуак В дороге читает Thinker. Роберт Пилсик Дзен и искусство ухода за мотоциклом читает Юрий Ефимов. Хантер Томпсон Страха и отвращения в Лас-Вегасе читает Найд Барзов. Александр Маккол Смит Друзья-любovníки шоколад читает Татьяна Телегина Джон Харрис Пять четвертинок апельсина читает Наталья Макаренко Хулио Кортасар Модель для сборки читает Юрий Заборовский Ричард Ваг Чайка по имени Джонатан Ливингстон читает Владимир Вехров Баллард Автокатастрофа Роман переведён, но пока не озвучен по-русски. Также смотрите: гнев, страх, насилие, ярость.